Глава тридцать Проснулась я, отдохнувшая, с полной уверенностью, что всё будет хорошо. Дракон тоже встал, смахнул с себя мелкий мусор и посмотрел на меня, явно собираясь различить на моём лице следы ночных слёз. Не заметив подобного, он нахмурился. «Вставай. Пора идти дальше». «А компот!» — тут же возмутилась я. «В смысле, без завтрака?» Я с места не сдвинусь. Пойдём поищем его. Он наверняка прячется там же, где второй завтрак и полдник. Не смешно? У меня за вчерашний день ни крошки во рту не было. Ты хочешь, чтобы я пошёл охотиться? Могу, конечно, и я попробовать, но чем я должна ловить добычу? Воспользуюсь со своим внешним видом. Может, какой-нибудь заяц при виде тебя получит сердечный приступ? Если ты обернёшься в дракона, пол леса получит сердечный приступ, а вторая половина не успеет только потому, что будет раздавлена. Я не охочусь в облике дракона. Это унизительно. А для чего тебе вообще нужен второй облик? Для брачного танца. А, -а, -а. то есть тогда в пещере ты исполнял именно его? Тогда в пещере я был застегнут врасплох. «Понятно. Это как павлиний хвост. Распускаешь его, когда хочешь казаться внушительнее». «По-твоему, я недостаточно внушителен?» Дракон встал надо мной так, чтобы вся мощь его фигуры давила на меня. «Ну, раз ты такой большой и сильный, то должен заботиться обо мне, такой хрупкой и маленькой. Где твои хвалённые сухие пайки?» Их унёс клювовоз. Рада, что твой стратегически важный запас так и остался неприкосновенным. Если бы! Эти птицы обладают прекрасным нюхом. Уверен, он найдёт способ достать до них. С искренним сожалением произнёс Дейгон. Я охмыкнула Пусть хоть кто-то, но отведает драконьев запасов. Но моей проблемой это, к сожалению, никак не решало. И тут Меня озарила страшная догадка. «Ты просто не умеешь охотиться!» — воскликнула я. «Я — великолепное и могущественное магическое существо! Я подобен огненному вихрю и плавленному золоту! Я создан из камня, магии и огня не для того, чтобы охотиться на зайцев и куропаток!» От возмущение у Дайагона нервно запульсировала венка на шее. «Ладно, ладно, я все поняла». Я поспешила встать на ноги. В виду разгневанного дракона произвел на меня впечатление. «Значит, будем по старинке. Корешками да стебельками перебиваться». Оттряхнув одежду и кое-как пригладив волосы, я смиренно поплелась за мужчиной. Смерть от голода мне не грозила только благодаря лютику. Теперь я знала растения, которые можно есть. Потому прямо на ходу я собрала себе целый букет стебельков и шла, довольно пожевывая их. Но когда я заприметила заросли брожерминки, местные очень вкусные ягоды, я отбросила зелень прочь, бросилась в кусты. Сочная сладкая ягода была куда сытнее и приятнее без вкусных стебельков. Я с увлечением собирала её себе в рот, набивая щёки, словно хомяк. И незаметно для себя... Углублялась в заросли. Потянув очередную ветку, я вдруг встретилась взглядом с ярко-красными злыми глазами. В следующее мгновение чешуйчатая морда распустила пятнистый капюшон и с шипением бросилась на меня. Укус пришёлся прямо в шею. Я закричала, размахивая руками, но змеюка уже сама бросилась от меня прочь, скрываясь в зарослях. Вместе укуса тут же стало жечь огнём Я приложила руку к горлу, чувствуя, как рано раздувается. Кулон снова запульсировал красным цветом. Предупреждение об опасности опять сработало с обидным запозданием. А затем в моих глазах стремительно потемнело, и мир завалился набок. Я спала крепко, без каких-либо сновидений, и просыпаться мне совсем не хотелось. Но что-то тянуло меня назад. Я словно чувствовала на себе чьи-то руки и даже хвост. Меня тянули из темноты, но я не поддавалась. Было так спокойно и хорошо. Неожиданно раздался яростный рев, и темноту осветило красно-золотое пламя. Оно едва не коснулось меня, но вовремя отступило. Я увидела желтые глаза с крестовидным зрачком, а затем услышала слова... Звучащий словно приказ. «Ивета! Вернись ко мне!» Резко открыв глаза, я увидела над собой волевой подбородок И пряди бордовых волос. В мое ухо гулко и часто стучало его мощное сердце. Неужели вредный ящер Соизволил держать меня у себя на коленях, Невзирая на чувство презрения? Я чуть-чуть сдвинулась, чтобы удобнее устроиться. Дракон тут же опустил голову и посмотрел на меня. «Ты... поразительно беспомощная и неуклюжая женщина. Я второй раз смог спасти тебя только благодаря сиянию кулона. а так вот зачем он пульсирует. Теперь всё стало на свои места. К тому же ещё и глупая. Раз уж я такая никчёмная... Не нужно было и увязываться за нами. Если бы я не пошёл с вами, ты была бы уже мертва. Ты и твой отряд лизучников. Везунчиков! Ты давно в предсказатели заделался? Поверь, с таким предсказанием справился бы даже ребёнок. Мы, кажется, уже решили, что как только освободим моих мужей, ты сразу уйдёшь. Зачем снова выяснять, как сильно ты меня презираешь? Я не говорил, что уйду. В смысле? Я... Никуда не уйду, Ивета. Смирись с этим. Я резко села, задев головой нос дракона. Он зашипел и поморщился. Что это значит? Тебе... Удалось проклясть меня. Не понимаю, как ты это сделала, но... Чего? Помнишь, ты произнесла. «Я проклинаю тебя на уважение и трепетную любовь ко мне. Ты будешь носить меня на руках и исполнять все мои прихоти». «И что? Где уважение? Где любовь?» «Ну, на руках так и быть, один раз ты меня носил. А как же исполнение прихотей? Ты даже в завтраке мне отказал!» Тут же возмутилась я, не полностью осознав масштаб проблемы. Я пытаюсь бороться с проклятием как могу, но получается плохо. То есть ты хочешь сказать, очень медленно брошенное из горяча слова проклятия стали укладываться у меня в голове. Я хочу сказать, что не смогу уйти. Что я хочу быть рядом с тобой. И твое сердце так сильно бьётся не из-за презрения ко мне? Нет. Вместо ответа я шумно выдохнула. Я понимаю, мне не на что надеяться. Я сам оттолкнул тебя своей грубостью. Ты обзывал меня выдрой и наряжал в наряд шута. ажа Но ты думал, что шута. Я пытался побороть свои чувства к тебе. Оскорбляя и обижая меня? Я был зол на твоё проклятье. Да какое к чёрту проклятье? Это телефон, понимаешь? Телефон. Такая штука, по которой разговаривают с тем, кто находится далеко от тебя. Я простая человеческая женщина. Я никак не могла тебя проклясть. Что? Тогда почему я чувствую постоянное желание прикоснуться к тебе, защитить тебя, желание оберегать? Почему мой пульс учащается, когда ты рядом, а в душе всё замирает, когда ты смотришь на меня? Почему я испытываю постоянное влечение к тебе? Кажется, ты просто влюбился. Но как? Как я мог влюбиться в тебя? Сердце не прикажешь. Пожалуй, я плечами. Это нелепо и глупо. Знаешь... Такого признания у меня ещё никогда не было, чтобы говорили, что любят, и тут же добавляли, что я такой почести недостойна. Я... Прости. Но я просто... обескуражен случившимся. Что ж... Тебе просто нужно время, чтобы принять, насколько я... неотразимо прекрасна. Съязвила я, пытаясь увести этот непростой разговор в шутку. Но ты не... Растерянный взгляд мужчины наткнулся на мой предостерегающий. «Ты не так уж неотразима. Но, конечно, по-своему прекрасно. «Можешь думать, что хочешь. Но я тебя не проклинала». Я нетерпеливо встала и отряхнула одежду. «А пока думаешь, показывай дорогу». Мы и так задержались.